Глава двадцать пятая. Шанхай. Вам придется немного подождать, господин Берг. Что-то не в порядке с моими бумагами? Нахмурился Агосфер. О, разумеется, нет. С вашими бумагами все в порядке. Чистая формальность, господин Берг. Прошу присесть вон там, под электрическим вентилятором. Служащий банка почтительно подвел необычного клиента к нескольким островкам кресел под вращающимися лопастями. «Чай со льдом, лимонад, пиво? У нас также разрешено курить, господин Берг». «Чай», — буркнула госфера, глядывая кресло и направляясь в сторону одинокого джентльмена с красным цветком орхидеи в петлице пиджака. «Я смотрю, вы тоже курите, мистер. Разрешите присесть рядом?» Ошибиться было невозможно. За полчаса до закрытия, кроме изнуряющих от августовской жары служащих и его самого, в помещении филиала Шотландского королевского банка терпеливо курил один единственный клиент. Мистер Прат тихо поинтересовался Агасфер. Мистер Майк? Джентльмен положил перед ним визитную карточку, из которой следовало, что Джек Прат является младшим партнёром детективного бюро Дотцен и сын. Ну и местечко вы выбрали для тайной встречи, мистер Майк? Мы выглядим с вами здесь как китайцы в синагоге. Зато никто не отирается рядом, парировала Гасфер. И вообще, господин Прад, как я сообщил вашему старшему партнёру, я только что приехал в Шанхай и не знаю здесь никого и ничего. Закурив, Агасфер бросил на столик свёрнутую газету. Список интересующих меня фирм и людей вложен в газету, мистер Прад. Отхлебнув из своего стакана, детектив подвинул к себе газету. Развернул и пробежал глазами вложенный клочок бумаги. Его брови чуть дрогнули и поползли вверх. Отодвинув газету, Прат внимательно поглядел на собеседника. "Насколько я понял, речь идёт о ваших будущих партнёрах, мистер Майкл. Поздравляю вас с выбором. Каждый из них опаснее дикого вепря, а копаться в их бизнесе не более приятно, чем запустить руку в ящик с кобрами". Я, конечно, доложу мистеру Дотсону о вашем деле, но результат могу сообщить уже сейчас. Наше бюро не берется за дела подобного рода. Ну а если мы абстрагируемся от персон, с которыми вы боитесь иметь дело и сосредоточимся на нескольких фирмах? Например, на страховой конторе Митсуэбу Санкайся, пароходной компании Ниппон Юсенкайся, паре-тройки стивидорных компаний из моего списка? Стивидорная компания... фирма, владеющая причалом в порту и осуществляющая погрузочно-разгрузочные работы на этом причале. Не трудитесь перечислять, мистер Майкл, прервал детектив, выбираясь из своего кресла. За всеми этими компаниями стоят те же лица из вашего списка. Кроме того, ваше дело пахнет политикой, а дотсон и сын политикой не занимаются. Чёрт побери, мистер Прат, ну а таможенная служба в Шанхайском порту Насколько я знаю, она контролируется Британией, а не перечисленными в моём списке лицами. Это верно, осторожно признал детектив. А что именно вас интересует на таможне? Грузовые манифесты по всему порту за последние 2 года. Общее число. Документ, в котором сведены все коносаментные партии, погруженные на данное судно, нужен для таможенной очистки судна и груза в иностранном порту. В документе содержатся все основные данные по находящимся на борту судна грузам. Копии манифестов всех судов, направляющихся в Японию и прибывающих оттуда, тоже за последние 2 года. Реестр морских агентов, работающих в Шанхайском порту с указанием адресов их контор. Физическое или юридическое лицо, обслуживающее владельцев судов по агентскому договору, в котором оговорены условия поручительства, хранения и подряда. Агент обеспечивает защиту интересов судовладельцев перед таможенными органами, администрацией порта, грузовладельцами, сообщает таможенным органам о сроках прибытия судна, организует исполнение портовых формальностей и оформление документов и содействует в обслуживании судна. Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в объёме заказанной информации, мистер Майк. В Шанхайском порту ежедневно нашвартуются десятки кораблей. А вам нужны данные за 2 года? С триестрам морских агентов попроще, но всё равно требует большого времени. Ближе к делу, мистер Прат. Когда и сколько? Думаю, что нужные вам сведения и копии манифестов мы сможем добыть вам не раньше, чем через 10 дней. Что касается стоимости наших услуг, то тут окончательное слово за мистером Дотценом. Думаю, что не меньше 1000 мексиканских долларов. Мексиканские доллары и английские фунты стерлингов. были самыми популярными валютами в Шанхае начала двадцатого века, не считая местной китайской валюты. «Плачу три тысячи, если сведения будут предоставлены мне не позже, чем через три дня, мистер Пратт». «Думаю, это приемлемо», – подумав, согласился детектив. «Как насчет аванса? Мне бы не хотелось попасть в ситуацию, когда мы бросим на выполнение данного поручения все ресурсы, а вы вдруг передумаете покупать заказанное». Или пятёрка пронюхает, что вы под неё копаете, и нам будет просто некому продать то, что вы заказали. Вот как пробормотала Гасфер. Надеюсь, ваше бюро гарантирует конфиденциальность обращений. Я могу надеяться, что вы не побежите прямо отсюда докладывать всемогущей пятёрке о любопытном иностранце. Насчёт этого можете не беспокоиться, мистер Майкл. Как я получу нужные документы? Пожалуй, в этом же банке в это же время. Только не приходите с газеткой, как нынче, предупредил детектив. Документов будет много. Вот что, мистер Майкл. Неподалёку отсюда есть лавка кожаной галантереи и дорожных принадлежностей. Зайдите в эту лавку и купите портфель, как у меня. При встрече через 3 дня мы обменяемся портфелями. Сумму по окончательному расчёту вложите в предназначенный мне портфель и набейте его старыми газетами. Мой портфель будет полным. Понятно, кивнула Гашфер. И позвольте совет напоследок, мистер Майк. Если у вас есть лишние денежки, не спешите вкладывать их в совместный бизнес с господами из вашего списка. У меня тоже есть к вам последний вопрос, мистер Прат. Может, вы порекомендуете, разумеется, неофициально, менее щепетильную детективную контору, которая может помочь в решении моей проблемы? Детективную контору? Детектив рассмеялся. В Шанхае вы такой конторы не найдёте, уверяю вас. Но кое-какую информацию я вам могу дать. Господин Адагири и директор Якогама Спешл Банка, господин Чо, японско-китайский микарнэм, что обеспечивает им лояльность и защиту китайской общины Шанхая. Кроме того, генеральный консул и руководитель страхового общества господин Ямамото женат на сёстрах китаянок из весьма высокопоставленных семей. Этот факт добавляет им симпатии местного населения, но не всего. Вот как. Поскольку вы приезжий, я немного введу вас в курс. Все метёмными делами в китайском поселении Шанхая вершат две банды, именующие себя патриотическими обществами. Между этими бандами существует постоянный вооружённый нейтралитет, который несколько раз в год взрывается кровавыми стычками. И наконец, суть информации для вас. Одна из банд находится под контролем господина Адагири, а другая, соответственно, противостоит ей. Поищите, мистер Майкл, врагов, интересующих вас людей, и, возможно, вы удовлетворите свое любопытство. Однако имейте в виду, что это весьма рискованное занятие. Погодите, а где их искать? Поищите их в опиакурильнях на юге старого города, мистер Майк. Разумеется, без уха ваху вы там не найдете, но если очень постараетесь, то вас с ним сведут. Ещё раз прощайте, мистер Майк. Успехов вам не желаю, потому как вся затея представляется мне безумной. Слегка поклонившись, господин Прат покинул помещение. Попивая холодный чай между затяжками манило, а Гасфер мрачно размышлял о том, что только что услышал. Пока что задача, поставленная перед ним о самой, представлялась ему почти неразрешимой. Рыскать по Азии и курильням в поисках китайского бандита Безухова Ху Благодарю покорно. Господин Берг прервал его размышления давний служащий. Ваш счёт в Шотландском королевском открыт, однако для свободного доступа к своим активам необходимо ещё одно подтверждение из Японии от господина Дэмби. Ему уже направлена соответствующая депеша, однако ответ придёт в лучшем случае завтра. А сейчас прошу следовать за мной. Вице-президент нашего банка готов подписать ваши бумаги. Встреча Госфера с могущественной Шанхайской пятёркой прошла, говоря языком дипломатов, в тёплой и непринуждённой обстановке. Каждый из соратников генерального консула Безабенков доложил приезжему ревизору из Токио о своей деятельности и своём вкладе в общую копилку. Не моргнув глазом, Агасфер выслушал откровенное признание о контроле за ввозом в Шанхае опия, о доходах с курируемых логовых курильщиков опия, о санкционированных поборах с владельцев пароходов, заходящих в порты снаряжаемых здесь. о махинациях на местной бирже. обо всём этом и прочих официальных составляющих финансовой деятельности Пятёрки Агосфер знал из отчётов ежемесячно посылаемых консулом Адагири в Токийский Intelligence Department. Дословно разведочный департамент, в который входили второй отдел императорского штаба Японии и третий отдел военно-морской разведки. Знал он и о 10% отчислений, которые «пятерка» официально оставляет в своем распоряжении в качестве оплаты их нерегламентированных услуг и на развитие бизнеса. Суммы были впечатляющими, однако Осамо утверждал, что на самом деле Адагири и его шайка выкачивают из Шанхая гораздо больше. Склонившись над крупномасштабной картой Шанхая со специальными пометками, Агосфер слушал пояснения господина Хаяси, владельца пароходной компании «проходной» и ответственного за разведочную работу в огромном городе. На карте Шанхай был разбит на участки, коих эгосфер насчитал три с лишним десятка. Здесь же были обозначены и центры этих участков. В одном случае это была сапожная мастерская Дайбацу, в другом несколько смежных номеров в отелях, в третьем целый особняк. Усмехнувшись про себя, эгосфер мысленно заметил, что его поселили прямо напротив одного из центров, замаскированных под зелёную лавку и ресторанчик при ней. Ресторанчик носил весьма поэтическое название Сад вечной весны. На этой карте были отмечены и опе и курильни, привлёкшие внимание Агасфера. Хаяси-сан, у меня к вам вопрос, обратился он к докладчику. В списке, который вы мне показывали несколько минут назад, фигурировало 137 тайных заведений с подачей опе и А на карте я насчитал 254 значка, обозначающих опиекурильни. Это что, неучтённый источник доходов? Ошибка или неконтролируемость более сотни заведений? Это не ошибка, господин Берг, покачал головой Хаяси. Обратите внимание, что все неучтённые опиекурильни находятся на юге старого города. К сожалению, эта территория не под контролем ни нам, ни банды Безуховаху. А у вас есть и лояльные китайские банды? Поинтересовался о Гасфер. Да, господин Берг. Нам помогает патриотическое движение справедливости доктора Сунь Ецана. По сути, такая же банда, только с революционной подкладкой. Доктор Сунь контролирует значительную часть старого города. Правда, Хаяси криво улыбнулся. Правда, наша дружба с доктором Сродникостру, который надо постоянно подпитывать топливом, иначе он погаснет. Так что часть наших доходов уходит на поддержку патриотического движения справедливости. Понятно. Видимо, без этого не обойтись, констатировал Гасфер. А вы не пробовали стровить эти банды, чтобы они перебили друг друга, оставив вам весь доход от реализации опия? Банды и без нас постоянно враждуют, вмешался Адагири. Приходится прилагать немало сил для того, чтобы эта война не вспыхнула на улицах Шанхая. Если она начнётся, пострадают очень не очень многие жители города, в том числе и в иностранных settlementах. Да, вам тут, конечно, виднее, Адагирисан. Что ж, официальную часть нашей встречи я полагаю, законченной. Если не возражаете, господа, я заберу эту карту с собой. Она мне может пригодиться. Зачем она вам, господин Берг? нахмурился банкир Чо. Каждый из нас, господа, выполняет свою работу, так что прошу не обижаться. Добродушно улыбнулся Берг. «Скорее всего, я посещу несколько участков и поговорю с людьми, которые ответственны за свою территорию. Возможно, попрошу показать мне какие-то бумаги, документы...» «И все же я не понимаю», — упрямился банкир. «Нам что, не доверяют?» «Не спорьте, Чоо-сан», — вмешался Ада Гири. «Вы не подумали о том, что будет, если по возвращении господина Берга в Токио у него спросят, высовывал ли он свой нос за пределы консульства?» Раз уж он здесь, пусть смотрит всё, что считает нужным. Хаяси-сан, я прошу поставить ваш персонал в известность о том, что к ним может явиться господин Берг. Предупредите, что ему нельзя чинить никаких препятствий. Агасфер склонил голову. Благодарю, господин генеральный консул. Ваша открытость и готовность к сотрудничеству будет отмечена мной в итоговом отчёте о своей поездке. Не пора ли нам переселиться в более непринуждённую атмосферу отдыха и наслаждений? Жизнерадостно поинтересовался владелец страховой компании Ямамото. «Я слышал краем уха, что наш гость интересовался традиционным шанхайским гостеприимством?» «Да, но дело в том, господа, что в банке, на который я рассчитывал, меня постигло разочарование», с неохотой признался Берг. «Мне открыли счет, однако пользоваться им я смогу только с завтрашнего дня». А иены, которыми меня в изобилии снабрили в Токио, пользуются в Шанхае, к сожалению, не слишком большой популярностью. Какие мелочи, господин Берг, покачал головой Адагири. Среди нас есть банкир, который с удовольствием отдаст распоряжение служащим Якогама Спешл о том, чтобы вам немедленно поменяли иену на любую желаемую валюту. Причем по специальному курсу, не так ли, Чоосан? Безусловно. поддакнул владелец банка, хотя его лицо выражало отнюдь неудовольствие. «И вам совершенно не стоит беспокоиться о деньгах при посещении ресторана. Вы наш гость, господин Берг, и наша обязанность – проявить все возможное гостеприимство!» Пять с половиной часов спустя Гасфер тяжело поднимался по лестнице в предоставленную ему квартиру, в который раз поражаясь удивительному аппетиту азиатов, вообще и китайцев в частности. В ресторан Серебряный заоблачный дождь его и могучую пятёрку доставили со сдержанным шиком на четырёх автомобилях в сопровождении полудюжины крепких вооружённых охранников. Почти все низенькие столики в ресторане были заняты китайцами высокими и низенькими, толстыми и тощими. Общей деталью у людей за столиками было множество перстней и колец на пальцах у каждого признак богатства и респектабельности. При виде консула и его команды Гомон в ресторане мгновенно стих, многие почтительно, с достоинством или подобострастно приветствовали именитых гостей, почтивших своим присутствием это капище еды. Аппетит у всех присутствующих был такой, словно люди голодали неделю. Едва стихла сдержанная суматоха по поводу прибытия редких гостей, как Гомон в ресторане потихоньку возобновился. Официанты не успевали подносить гостям бесчисленные тарелочки, деревянные лакированные коробочки с едой, какие-то плошки. Посетители, удивительно быстро орудуя палочками для еды, опустошали тарелки и плошки, едва ли не раньше, чем несчастные официанты успевали отойти и снова призывно поднимали руки, щелкали пальцами и окликали официантов, требуя новой еды и напитков. Почти на каждом столике стояли бутылки с китайской водкой Маатай, чайники с подогретыми винами, причем предпочтение отдавалось желтым. Маотай эксклюзивный спиртной напиток из Гаолян, процесс изготовления которого занимает около 4 лет. Водка проходит 8 дистилляций, чередующихся ферментаций, после чего выдерживается в сосудах не менее 3 лет. Всегда стоило очень дорого. Вино к столу в Китае было принято подавать подогретым. Чайник с вином погружали в широкий сосуд с кипятком, и только после этого подавали гостям. Однако по наблюдению Агасфера, сдешние посетители пили мало и словно между делом. Главным процессом всё же была еда. Нащупывая в кармане ключи от квартиры, Агасфер громко фыркнул, припоминая, что его трюк с третьим звонком по общественному телефону вполне удался. Его ни на мгновение не оставляли одного. Стоило ему в стати направиться в шикарный туалет, отделанный мрамором и деревянными лакированными панелями, как он тут же наполнялся молчаливыми людьми с быстрыми глазами. Стоило задержать взгляд на каком-либо посетителе, как наблюдатели, расположившиеся за соседними столиками, тоже начинали пристально глядеть на этого человека. И когда вечер подошёл к концу, все соглядатаи, включая могучую пятёрку, казались несколько разочарованными тем, что никакой встречи человека из Токио с кем бы то ни было не произошло. Впрочем, трюк не был мальчишеской выходкой. Скорее это был эксперимент с довольно мрачными результатами. Человеку из Токио показали, что хозяева Шанхая люди серьёзные, и все его попытки сделать что-то незаметно для них обречены на неудачу. Открыв дверь, он с удивлением заметил положку с горящей свечой на полу в нескольких шагах от входа. Агасфер протянул руку, нащупывая электрический выключатель, но свет включить не успел. У самого уха раздался громкий шёпот: "Свет не включать. Молчать. Сесть на пол. Руки держать на виду". Команду подтвердил твёрдый предмет, упёршийся в шею Агасфера. Предмет был круглый и не мог быть ничем иным, как стволом револьвера. То, что однорукий в ресторане ни с кем не встретился, консула Ада Гириню успокоило. Отправив его в конце вечера из ресторана домой, он сделал знак моря, чтобы тот сел в его автомобиль. Ну и что вы думаете о нашем госте Море? Не знаю, что и думать о Дагирисан. признался тот Как вы могли заметить, однорукий ни с кем не встретился. Более того, мои люди поговорили с менеджерами отелями, и те клянутся, что ни одного нового посетителя в ресторане нигде не было. А что с телефонистом? Он вспомнил третий звонок. С кем он соединял звонившего с уличного телефона Гейджина? К сожалению, телефонист оказался провинциальным дурнем, работающим на подстанции всего несколько дней. С большой долей неуверенности он лишь припомнил, что воткнул штекер соединительного провода в гнездо второго или третьего ряда сверху на левой панели. Я съездил на подстанцию лично до да Гирисан. Каждый ряд панели содержит 24 гнезда с телефонными номерами. И избавьте меня от этих гнусных технических подробностей, Мори, резко перебил консул. Мне нужен результат. Вы уверены, что телефонист ничего не скрывает? Ему ни к чему скрывать что-либо Адагири-сан. Тем не менее, вернувшись в консульство, Адагири лично спустился в комнату для допросов, где все еще валялся в луже крови несчастный телефонист. Консул поморщился, чувствуя, как от запаха бойни к горлу подступает тошнота, поспешно прикрыл нос платком и махнул рукой. «Кончайте с телефонистом море. Как поступить с телом, вы знаете. Проследите, чтобы его выбросили где-нибудь подальше от моего дома». Замените персонал на подстанциях на более опытных и сообразительных людей и прикажите обращать особое внимание на звонки с уличных телефонов. Отслеживать все. И приготовьте мне список всех телефонных абонентов с верхней части панели или как они там называются. Я не сомневаюсь, что однорукий слишком умён, чтобы звонить со своего домашнего телефона. Если он захочет кому-то позвонить, то несомненно, что будет пользоваться уличными. Мори молча сломался в поклоне, уже в спину поспешно покидающего подвал консула. Агасфер был умело обыскан, у него нашли и отобрали пистолет. Продолжая давить стволом револьвера ему в шею, визитёр снова зашептал ему на ухо: "Вече, видно, знаете, что ваша квартира в бординге прослушивается. Я обнаружил во время вашего отсутствия несколько слуховых ходов из вашего жилища в квартиру наверху. Но ходов наверняка больше, могут быть и глазки". Сейчас вы встанете и громко топая и что-нибудь бормоча пройдёте в правую комнату. Вам не стоит беспокоиться, господин Берк, я не причиню вам вреда. Можете повернуться, только медленно, прошу вас. Поднимаясь с пола, Гасфера вернулся и увидел прижавшегося к стенке китайца в чёрных холщовых штанах и такой же рубахи на выпуск. В одной руке китаец держал внушительного вида револьвер, другой быстро достал из заплечного мешка куклу А Гаспер сразу узнал большой белый гребень в её причёске. Эту куклу он некоторое время назад передал французскому журналисту. Тот обещал вручить её русскому резиденту в Шанхае. Как она оказалась у этого китайца? Откуда он знает его оперативный псевдоним? А тот, снова прижав револьвер уже к тережук спине Гаспера, снова зашептал в ухо: "Идите же вперёд и не забывайте громко топать и говорить вслух". «Ваши соседи-осведомители знают, что вы вернулись домой. Долгая тишина в квартире может их насторожить». Агосфер послушно затопал в комнату, где уже стояла заправленная европейская кровать. «Черт бы побрал этого Адагири с его желтым вином!» Он старался говорить голосом пьяного человека и для правдоподобности иногда икал. «Пьется, как кипяченый лимонад, но с ног сбивает». продумать. Только я заснул прямо в прихожей. Погосиввшись на китайца, он увидел, как кто-то доброительно кивает и показывает револьвером на кровать. Неслышными шагами обогнав Агасфера, незваный гость стёрнул одеяло, забрался на кровать с ногами и накинул плотную ткань на голову. Жестом он приказал Агасферу сесть рядом и накинул оставшуюся часть одеяла на него. Теперь мы можем поговорить, господин Берг, прошептал он. Но ещё лучше, если вы включите патефон. Выполнив очередное пожелание незнакомца, Гаспер вернулся на кровать и снова накрылся одеялом. Кто вы такой, чёрт возьми? Если друг, то почему ты катишь в меня револьвером? Откуда у вас эта кукла? Меня прислал хозяин, консул Павлов. У него есть свой человек на таможне, который отслеживает прибытие всех гостей японского консула. От него он узнал о вашем прибытии. Он же дал мне эту куклу, чтобы я показал ее вам. Китаец говорил по-русски довольно сносно. Господин Павлов желает встретиться с вами, но не знает, сможете ли вы уйти из-под наблюдения японцев. Агосфер открыл был о рот, чтобы повторить свои вопросы насчет поразительной осведомленности посланника, однако осекся. Помолчав, он придвинулся к уху китайца. Меня опекают очень плотно. — Думаю, что и за Павловым присматривают, так что дневная встреча исключена. — А ночью я совсем не знаю Шанхай и китайского языка, — признался Агосфер. — Кроме того, мне сказали, что город небезопасен для европейцев, и я вовсе не желаю очутиться в сточной канаве с пробитой головой или с ножом в спине. — Это в первую очередь касается старого города, — успокоил его визитер. — Ваша квартира расположена всего в двух кварталах от английского сеттельмента? Тамашню улицы всю ночь патрулирует полиция. На улице у соседнего бординг-хауса вас ожидает наш рикша, его зовут Дзи. Он отвезёт вас туда, где ждёт автомобиль, который доставит вас к Павлову. Агафер снова открыл балрот на китаец перебил. А я останусь здесь и буду создавать видимость вашего присутствия в доме. Откуда ты знаешь русский язык? Помолчав, поинтересовался Агафер Мне говорили, что здешние китайцы не любят русских. Я не китаец, а кореец, и имел честь работать с господином Павловым еще в сеульской посольской миссии. Мое православное имя Матвей — корейское Ким. Здесь я просто маскируюсь под китайца. Понятно. Мне, видимо, лучше воспользоваться наружной пожарной лестницей. За входом в дом наверняка присматривают. Кроме того, прямо напротив моего дома один из конспиративных участков японского консула. визитёр кивнул Да, я знаю, в задних помещениях зелёной лавки. Где именно меня ждёт автомобиль? Там, куда отвезёт вас Джи. Но вы упомянули пожарную лестницу. Визитёр деликатно коснулся рукой протеза левой руки Агасфера. Если сможете, то замечательно. Но надо переодеться в тёмную одежду. Не в первой, буркнул тот. Верните пистолет Матвей. Пожалуйста. У вас есть карта Шанхая. Очень хорошо. Видётёр склонился над картой. Вот ваш дом, напротив японский участок. Вам надо подойти к соседнему бординг-хаусу и найти Дзи. Тот отвезёт вас прямо к автомобилю и будет ожидать вашего возвращения. Это вот здесь. Потом Дзи привезёт вас обратно. Не теряйте времени, господин Берг. Стараясь производить как можно меньше шума, а госфер спустился по пожарной лестнице в душную темноту Шанхайской улицы. Постоял немного под стеной здания, прислушиваясь и ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. На другой стороне улицы тускло светилось несколько окон, где-то вдали звучала тягучая мелодия, то и дело прерываемое придушенными воплями. Убедившись, что его выход из дома не привлек ничьего внимания, Агосфер двинулся вдоль стены, сжимая в правой руке подарок Матве, короткую металлическую трубу в резиновой обмотке. «Пистолет это очень громко и только в самом крайнем случае, господин Агосфер. Труба тихо и удобно». Очередной шаг и Агосфер наступил на что-то мягкое. Это мягкое задвигалось, застонало, невидимые пальцы вцепились в черные брюки Агосфера. Не раздумывая, он коротко пнул нищего и двинулся дальше. Из темноты послышался короткий стон, и ноги Агасфера освободились. Под стенами домов в Шанхае часто ночуют нищие, господин Агасфер. Если наступите просто пните посильнее и идите дальше. Стена наконец кончилась. Ещё несколько шагов, и он под следующим домом. Рикши пока не видно. На коляску с поднятыми вверх ручками оглоблями он наткнулся неожиданно. Из коляски раздалось ворчание. "Си?" тихо спросила Гасфер, потирая скулу и радуясь, что ручки не воткнулось ему в глаз. "Да, господин." Из коляски неслышно выбралась чья-то тень. "Садитесь, господин." А Гасфер на ощупь забрался в коляску, недоумевая, как в такой темноте его повезут. Но чиркнула спичка, затеплелся керосиновый светильник. Взяв ручку светильника в зубы, рикша побежал по ночной улице. Перед него по земле прыгало тусклое жёлтое пятно света. Рикша повернул раз, другой, и вот впереди прорезалась освещённая улица. Это была уже территория саттельмента. Здесь ярко светили электрические фонари на столбах, сквозь щели в ставнях хоган первых этажей пробивался свет, слышались голоса и музыка. Двое полисменов сикхов сошли с тротуара и заступили было рикше дорогу, однако разглядев в коляске европейца, поспешно расступились. Охрану улиц и наблюдения за общественным порядком на территории британского саттельмента в Шанхае начала 20 века традиционно несли индийцы сикхи. Американцы предпочитали брать на службу в свою полицию вьетнамцев и выходцев из Батавии, позже русских эмигрантов. Сделав ещё один поворот, Дзи, переводя дыхание, наконец остановился перед прижавшимся к обочине закрытым Renault. Выбравшись из коляски, Агасфер неуверенно двинулся к автомобилю. хлопнула дверца. Шофёр в очках в консервах сдвинутых на лоб поклонился, забежал вперёд и завёл мотор. Двигатель застучал. Шофёр проворно распахнул перед агасфером пассажирскую дверцу. Vous êtes invité monsieur Pavlov? Je vous prie, monsieur. Вы гость господина Павлова? Прошу вас. Французский. Je vous remercie. Агасфер забрался в авто, захлопнул дверцу. Nous allons jusqu'au Благодарю. Нам далеко ехать? Французский. Севший за руль шофёр поднял руку и трижды раскрыл все пальцы. Нищий, которого пнула гаспер, дождался, пока прохожий отойдёт подальше. Безшумно поднялся и перебежал улицу, постучал в запертую дверь зелёной лавки. Дверь тотчас же отворилась. У окна рядом с ней дежурил наблюдатель участка. Чего тебе надо? зашипел он на нищего. «Нельзя покидать свой пост!» «Мимо меня только что прошел Лао Мао Цзи», доложил нищий. «Возможно, это однорукий, за которым нам приказано следить». Лао Мао Цзи, Лао Вай — презрительное обозначение всякого европейца в Китае. Наблюдатель тихо рассмеялся. «Подойди ко мне и погляди, черепаший сын. Видишь окна во втором этаже?» Шторы плотно закрыты, но в комнатах горит свет. Время от времени на шторах мелькает тень, он дома. Признайся, что ты просто хотел выпросить лишнюю порцию опия. Порция опия никогда не бывает лишней, возразил нищий. Но мимо меня прошёл европеец, я уверен. Я успел пощупать его брюки. Шанхайцы такие не носят. И обувь. У всех здесь одних лёгкие сандалии. Аллау вайпнул меня ногой, обутой в тяжёлый высокий ботинок со шнуровкой. Аргумент был весомым, и наблюдатель, отойдя в глубину лавочки, снял телефонную трубку и назвал номер. Ему ответил соглядатай, живущий в бординге Агасфера, только этажом выше. Он подтвердил, что постоялец у себя дома. Он слышит его шаги, барматание, звуки потефона. Дав отбой, наблюдатель с руганью вытолкнул нищего за порог, приказав возвращаться на место. Откинувшись на спинку сиденья, Ага-Сфер подумал о превратностях судьбы. Он и сам намеревался разыскать в Шанхае русского резидента, однако не представлял, как это сделать при тотальной слежке. И вот на тебе. Если гора не идет к Магомету... Через четверть часа езды шофер круто свернул в арку между двумя домами, затормозил и посигналил клаксоном. В стене немедленно распахнулась дверь, и возникший в проеме молодой человек призывно махнул Ага-Сферу рукой. Ну, сам arrivons ici. Повернувшись к пассажиру, шофёр свернул улыбкой. Je vous attends, André ici. Мы приехали, господин. Я буду ожидать вас тут же. Французский. Пропустив Агасфера вперёд, молодой человек тщательно запер двери и пошёл вперёд по длинному коридору. У одной из дверей он остановился, постучал костяшками пальцев. Дверь немедленно распахнулась, и на пороге возник человек лет 45 в коричневой тройке. Он улыбнулся и отступил в сторону. Господин Берг, добро пожаловать в русское консульство. Позвольте представиться, действительный статский советник Павлов. Прошу прощения за ночной анабасис, но иначе здесь, похоже, не встретиться. Проходите, присаживайтесь. Будем знакомиться. Меня зовут Александр Иванович. Анабасис первоначальный военный поход из низменной местности в более возвышенную, например, с берега моря внутрь страны. В современном смысле длительный поход воинских частей по недружественной территории. Меня зовут Михаил Карлович. А Гасфер поймал себя на том, что не сразу вспомнил собственное русское имя отчества. Когда мне донесли, что в Шанхай прибыл некий Берки, что его встречали люди японского консула, я и подумать не смел, что это вы, Михаил Карлович. Павлов откуприл бутылку вина, плеснул в бокалы. Но примета, Михаил Карлович, ваша уникальная примета. Простите, конечно, но, услыхав о протезе левой руки, я понял, что это вы. «Вот, значит, вы какой!» Чуть склонив голову на бок, Павлов разглядывал сидящего напротив гостя внимательно и доброжелательно, с легким прищуром глаз. «Какой же?» Непроизвольно вырвалась у агосфера. «Свой, русский, черт возьми! И в качестве кого? Ревизор второго отдела императорского генерального штаба Японии не больше и не меньше!» «Быстрая карьера, примите мои поздравления, Михаил Карлович!» Да вот так уж получилось, ваше превосходительство. «Перестаньте, Михаил, я же сказал Александр Иванович. Какое тут может быть табелирование?» Павлов имеет в виду табель о рангах. Закон о порядке государственной службы в Российской империи, соотношении чинов по старшинству, последовательность чинопроизводства. «Хорошо, Александр Иванович», — покорно согласился Агосфер. «Кстати, вам привет от полковника Лаврова. Помните, надеюсь?» Уже полковник. Разумеется, помню. Как ваша семья, Михаил? Жена и сынишка, по-моему. Семья в Нагасаки, благодарю. Помрачнела гаспер. Фактически Настенька и Андрейка в заложниках у моего куратора из второго отдела. Неприятно, весьма неприятно, сочувственно отозвался Павлов. Но война, считаете, закончилась? Наша делегация, судя по сообщениям телеграфных агентств, выезжает в Америку не сегодня, завтра, чтобы сесть за стол мирных переговоров с японцами в Портсмуте. Глядишь, всё и образуется. Давайте поговорим о деле, Александр Иванович. Поспешил перевести разговор с великосветской, но больной для него тема о госфер. К тому же, у нас не слишком много времени. Каждый из членов могучей пятёрки имел в Шанхае, если не особняк. то вполне комфортную просторную квартиру. Имелось у каждого и личное помещение в японском консульстве, на тот случай, если обстоятельства потребуют скоординированных и быстрых действий. Визит в Шанхай Одноруково был сочтен консулом именно особым обстоятельством, и по его просьбе Мори Хаяси, Ямамото и Чо договорились по очереди курировать работу круглосуточного разведцентра. В первую ночь выпало дежурить Йоситару Мори. Переодевшись после званого ужина в лёгкий домашний костюм, около полуночи он покинул личные апартаменты и направился в комнату дежурного секретаря, более напоминающую диспетчерский пункт крупного предприятия. Сюда круглосуточно стекались все детали жизни Шанхая. Приоритетным направлением деятельности разведцентра было наблюдение за аккредитованными в Шанхае дипломатами, в первую очередь, разумеется, русскими. Круглосуточно контролировался и порт, где днём и ночью не затихала жизнь. Ежедневно приходили и уходили, грузились и разгружались десятки судов. Дежурный секретарь принимал информацию по четырём телефонным аппаратам. Двое его помощников принимали и обрабатывали доставленные курьерами и посыльными донесения с участков. Некоторое время Моря, усевшись за свободным столом, с ленивым любопытством наблюдал за ночной жизнью разведцентра и без того хорошо ему знакомой. Поймав взгляд одного из помощников секретаря, он сделал ему приглашающий жест. Ну, что там поделывает наш однорукий Гейден? Поинтересовался Мори. Примерно час после возвращения он ходил по квартире, несколько минут назад свет у него погас и все звуки прекратились, доложил помощник. Наблюдатель с участка напротив бординга однорукого молчит, значит, там ничего не происходит, Морисан. Дипломаты? Всё как обычно, Морисан. Ах да, Автомобиль французского консула покинул гараж около 10 часов вечера и до сих пор туда не вернулся. Он был замечен нашим осведомителем на авеню Эдуарда VII на территории английского поселения. Осведомителю удалось заглянуть в стоящий автомобиль, никого кроме шофёра он не заметил. Я ещё не совсем освоился в Шанхае. Покажите на карте, где стоял автомобиль. Вместе с помощником Мори подошёл к огромной настенной карте Шанхая, утыканной разноцветными флажками. и испещренные специальными пометками. «Вот здесь, Моррисан?» показал указкой помощник секретаря. «Угу. А где бординг, где поселился однорукий?» «Вот здесь?» Моррис зевнул. «В принципе, это не очень далеко. А можно сейчас узнать про этот автомобиль?» «Это потребует нескольких минут, Моррисан?» «Ничего, я подожду. Да, и позвоните все-таки наблюдателю в зеленой лавке». Слушаюсь, Морисан. Помощник отошёл к своему телефону, сделал пару звонков, полистал стопку донесений на столе у секретаря и вернулся. Автомобиль теперь стоит у конспиративной квартиры русского консульства на территории французской концессии. В этом нет ничего необычного, Морисан. Русский резидент Павлов часто пользуется автомобилями французов. Скорее всего, к Павлову привезли какого-то посетителя из британского поселенмента, и шофёр ждёт, чтобы отвезти его обратно. За жильём одноруково наблюдают только из лавки и квартиры сверху? Нет, Марисан. Возле окон квартиры дежурит ещё один осведомитель перед этой нищим. Поразмыслив, Мори велел помощнику ещё раз перезвонить в зелёную лавку и как следует пораспрашивать у нищего. Не заметил ли тот ничего подозрительного? Ему не давал покоя не выясненный третий дневной звонок Гейдина, и то, что его бординг расположен всего в нескольких кварталах от места, где стоял французский автомобиль. Скорее всего, это было совпадением, но единственное донесение от нищего то, что его пнул какой-то прохожий европеец. Нищий определил это по ткани брюк прохожего и его высоким тяжёлым ботинкам. Местные жители носят другую обувь, сообщил помощник секретаря. Европеец вскоре сел на рикшу, и тот повёз его в сторону британского саттельмента. Хотя наблюдатели полагают, что нищий мог всё это придумать, чтобы получить мелочную порцию опия. Я всё же позвонил в полицейский участок в том районе. Двое патрульных видели рикшу и не остановили его только потому, что в коляске сидел европеец. Хорошая работа, скупа похвалил Мори. Ещё в ресторане он обратил внимание на то, что лёгкий светлый костюм однорукаво плохо сочетается с высокими тяжёлыми чёрными ботинками. У нас есть дежурный автомобиль. Конечно, Мори-сан. Вы поедете один? Разумеется, нет, дурень. «Посадите туда двух вооруженных людей, и пусть они меня подождут. Перезвоните в полицейский участок, пусть патруль проверит место стоянки французского автомобиля. Не отирается ли поблизости тот самый рикша? Если он там, то не задерживать, только наблюдать. Пусть укроются где-нибудь поблизости. Предупреди, что нам может потребоваться помощь. Значит, ваш японский куратор подозревает, что местная пятерка обкрадывает спецслужбу». констатировал Павлов, выслушав рассказ о Гасфера. «В принципе, ничего удивительного. Доходы консула Ада Гири и его банды ни для кого в Шанхае тайной не являются. Но ваше задание чрезвычайно трудное, Михаил, и никакие частные детективы вам тут не помощники. Связываться с пятеркой себе дороже». «Но сведения по таможне детективы Дотсон и сын обещали добыть», возразила Гасфер. «А это уже кое-что». Я так понимаю, что разоблачение воровства Адагири существенно поднимет ваш авторитет во втором отделе Генштаба, принялся размышлять вслух Павлов. Кроме того, это пойдёт на пользу и нам. Пятёрка мне прямо на пятки наступает. Пожалуй, я смогу вам помочь. В шести местных банках и филиалах из восьми у меня есть свои люди. Но надо понимать, что консул и его люди весьма осторожны. Думаю, что утопленную часть доходов они могут держать и не в банках. Но где тогда? Большую сумму наличными под плинтус не спрячешь. Это должно быть большое хранилище. Может быть, где-то в загородных домах членов пятёрки. Ну тут я вам не помощник, скупу улыбнулся Павлов. Однако логика подсказывает, что мошенники всегда стараются держать свою казну под рукой. Значит, в здании консульства. А здание между тем совсем новое. Да, строители закончили там работы в прошлом году, подтвердил Павлов. Однако неужели вы полагаете, что вам позволят искать там тайники? Зачем искать? возразила Гасфер. Можно вычислить. У подрядчика наверняка остались проектные и рабочие чертежи здания. Вот только как найти подрядчика? Архитектурно-проектное бюро Стокмана, лаконично ответил Павлов. Вот вам адрес. В одном здании из бюро расположены конторы наиболее серьёзных строителей-подрядчиков и даже бюро недвижимости. Там продают и сдают в аренду квартиры, дома, конторские помещения. Это уже интересно, задумчиво кивнул Агасфер. Стокман британец, с японцами никак не связан. Англичане сотрудничают с японцами, но всё равно держат их, как говорится, на расстоянии. То же самое и с местной таможней. Там заправляют англичане, что вовсе не удивительно, учитывая специфические интересы Британской Ост-Индской компании. Чайные клиперы этой компании поставляют в Китай львиную долю опия из Индии. Там можно закрывать глаза на некоторые шалости японцев, но к своему бизнесу категорически не подпускают. Кстати, у меня есть кое-кто в управлении порта. Там могут дать точные цифровые данные, которые наверняка разойдутся с теми, что показывает в своих отчётах Адагири. Спасибо, Александр Иванович. С чувством поблагодарила Гасфер. Пока не за что. Самый больной вопрос у нас с вами это проблема связи. Дай бог, чтобы сегодняшний ваш визит ко мне остался незамеченным, а на будущее ничего в голову пока не приходит. Слишком плотно меня опекают японцы. Насчёт Безухова Ху? Личность известная. Яростно ненавидит всех иностранцев, в особенности русских. Тем не менее, где-то с полгода назад ко мне приходили его эмиссары, предлагали что-то вроде союза в борьбе с японцами. Я, чтобы не обозлить, Ху не стал отказываться, сказал, что прежде должен получить санкцию начальства. Так что повод для контакта с этим бандитом у меня есть, но вам, Михаил, идти к нему категорически не советую. У китайских банд разведка поставлена очень хорошо, а вы для Безухова Ху человека догири, то есть безусловный враг. Вы меня простите, Александр Иванович, но мне, пожалуй, пора и честь знать. Глянув на часы, забеспокоился Ага Сфер. Не дай бог проверят квартирку и все, пиши, пропало. Да-да, Михаил, вы правы, согласился русский резидент. Сейчас Андрей отвезет вас обратно, Рикша должен ожидать вас. Дзи один из моих немногих, к сожалению, китайских агентов, но надежен. Дам вам, Михаил, и почтовый ящик. Магазин чая «Кристальная свежесть» на Пекин-Роуд. Хозяин еврей из Одессы. Надо спросить две осьмушки крупнолистового чая из Бирмы, это пароль. Хозяину можно оставить записку и получить весточку от меня. Со своей стороны для экстренной встречи могу предложить американское консульство. Мой куратор во втором отделе ещё в Токио договорился насчёт меня с американцами на тот случай, если у меня возникнет необходимость отправить ему шифрованную депешу. И вам вроде как с подручно. В свете мирных переговоров в Америке справку навести какую-нибудь. Если что, я звоню вам и спрашиваю Карла. Вы, разумеется, отвечаете, что я ошибся номером. Мой звонок будет означать, что встреча должна состояться через час в американском консульстве. Что ж, это приемлемо, согласился Павлов. Он проводил господина Гасфера до входных дверей, крепко пожал руку и перекрестил. Я попросил секретаря консульства господина Кристе составить вам компанию. Нырнув в салон авто, Гасфер обнаружил там молодого человека лет 25, и это был секретарь Кристи. Не удержавшийся Гасфер поинтересовался, что за бачонок прикреплён к крыше автомобиля. "Это судовой прожектор", пояснил секретарь. "Автомобили почему-то делают без фонарей. Фабриканты очевидно полагают, что ими пользуются только в дневное время. Вот местные шофёры и приспособились". Минут через 10, оглянувшись в очередной раз, Кристи заметил За нами, кажется, следят. А по дороге сюда вы ничего не заметили? Слежки не было, уверенно ответила Гасфер. Я всё время оборачивался. Плохо, покачал головой Кристи и тронул шофёра за плечо. Анри, за нами хвост, попробуйте оторваться. Японцам не к чему знать, куда мы едем. Шофёр молча кивнул и тут же свернул в узкий извилистый переулок. А Гасфер поёжился, ежесекундно ожидая, что автомобиль налетит на спящего рикшу. или прилавок уличного торговца». «Почему наш шофер не включает прожектор?» – не выдержал он. «Расшибемся?» «Потому что преследователи тут же увидят свет и будут ориентироваться по нему. Не беспокойтесь, Анри, человек опытный». Внезапно шофер резко затормозил и задним ходом сдал автомобиль в еще более узкий переулок. Остановившись, он напряженно вглядывался в улицу, с которой только что съехал. «Анри» Через минуту выезд из проулка осветился прыгающим столбом света, и вслед за этим мимо проскочил автомобиль. Анри тут же включил передачу и повернул в обратную сторону. «Ловко», — похвалил агосфер, когда автомобиль снова вырвался на освещенной улице французской конца Си и помчался по направлению к английскому сеттельменту. «Си». прошептал на выдохе Мори, когда стало ясно, что преследуемый автомобиль безвозвратно потерян в лабиринте переулков, и ткнул пистолетом в шею шофёра. Ты кусатара совсем ездить не умеешь. Почему отстал от того автомобиля? Ци или ти. Транскрибированное японское ругательство, эквивалентное русскому вот чёрт. Кусатара голова из говна. Транскрибированное японское оскорбление. Очень темно. оправдывался шофер. «Я боялся налететь в темноте на что-нибудь. Тогда авто получило бы повреждение, Моррисан». «Ладно, придурок, рули да поживее. Знаешь, где это? Можешь включить прожектор, они все равно узнали о слежке». «Так точно, Моррисан». Автомобиль с ревом понесся по ночным улицам. На авеню Эдуарда Седьмого море велел сбавить ход и, заметив двух полисменов, притаившихся в подворотне, выскочил на ходу с револьвером в руке. «Это вам было велено следить за рикшей?» Оброшился он на полицейменов. "Да, сэр", неторопливо ответил бородатый капрал Сикх в традиционной челме. "Автомобиль тут подъезжал?" "Да, сэр. А почему у вас в руках оружие?" "Это запрещено постановлением муниципалитета, сэр", также неторопливо ответил индиец. "Что тут произошло?" Не обращая внимания на замечание, продолжал допрашивать Мори. Из автомобиля вышел человек, сел в коляску рикши, и они уехали в тот переулок, сэр. Если вы не спрячете оружие, мы будем вынуждены задержать вас и составить протокол, сэр. Не обращая на полицейменов внимания, Мори прыгнул в автомобиль. Включай прожектор Кусатара, заревел он. Гони в этот переулок живо! Рикша не успел пробежать и квартала, как сзади появилось яркое пятно света и послышался нарастающий рёв мотора. А Гасфер обернулся. Убегать не имело смысла. «Дзи, высади меня возле тех ящиков!» — крикнул он Рикше. «А сам беги до первого перекрестка, сверни налево и жди меня там!» Притаившись за ящиками, он достал Браунинг, и когда автомобиль надвинулся вплотную, открыл огонь. Разбив пулей прожектор, он перевел прицел пониже и выстрелил еще четыре раза. Автомобиль завилял и с грохотом врезался в стену дома. Агасфер не покидая своего убежища ждал. Оглушённым ударом пассажирам потребовалось около минуты, чтобы начать выбираться из изувеченного авто. Послышались голоса. Говорили и ругались по-японски. Агасфер насчитал три тени. Патронов у него осталось столько же. Ругая себя за то, что не захватил запасной обойму, он ждал приближения противника, чтобы стрелять наверняка. Наконец, начальственный голос приказал кому-то взять фонарики и осмотреть всё вокруг. Две смутные тени двинулись вперед, светя впереди тусклыми пятнами света. Дождавшись, когда японцы приблизились почти вплотную, ага-сфер выстрелил два раза. Один из преследователей молча свалился на землю, другой заорал и пополз обратно к автомобилю. Ага-сфер выстрелил еще раз, и раненый ткнулся лицом в землю. В наступившей тишине послышался громкий топот. Последний из преследователей бежал назад к смутному мареву огней британского сеттельмента. Агасфер не стал его догонять, а с такой же прытью бросился в другую сторону. Найдя рикшу, он приказал: "Джи, провези меня мимо моего бординга. Я хочу поглядеть на нищего, на которого наступил 3 часа назад. Мне не понравилось, как он ощупывал мои ноги". "Да, господин". Однако перед одетому соглядателю в эту ночь повезло. Выпросив таки у хозяина зелёной лавки порцию опия, он забрался в щель между зданиями и блаженствовал в сладкой мути своих видений. чувствуя, что просто не в силах лезть обратно по пожарной лестнице, а Гасфер разулся у подъезда и поднялся на второй этаж в носках. Безшумно открыл дверь, ожидая услышать храп корейца Матвея. Однако тот не спал. Приникнув к самому уху Агасфера, он встревоженно прошептал: "Звонил телефон два раза. Вероятно, проверяли, дома ли вы. Я погну малоточек звонка и скажу, что ничего не слышал". Кореец покачал головой. Звон слышали соглядатаи из соседней квартиры. И вы вернулись из ресторана не настолько пьяным, чтобы свалить свой крепкий сон на жёлтое вино. Надо придумать что-то ещё. Подумав, Матвей вынул из своего мешка нечто похожее на флейту, длинную иглу и два бурых комочка. Это опий и трубка курильщика. Пробовали когда-нибудь опий? Агасфера отрицательно покачал головой. Тогда просто сожгите один из кусочков, чтобы в доме остался характерный запах. Раскалите его на огне и вложите в чашечку. А я должен уходить. Скоро будет светать. Прощайте, господин Берг.